Дверная ручка едва заметно опустилась, и дверь начала медленно-медленно открываться. Наконец, между дверью и косяком образовалась щель шириной дюймов десять, в которую осторожно просунулась голова. У нового посетителя было худощавое и смуглое лицо, прилизанные черные волосы и тонкие усики. Харлоу, оперся на левую ногу,